Несколько слов в конце раздела. Итак, оставшись в Михайловском, в плодотворном одиночестве и под надзором, Пушкин займется капитальным ремонтом своего прошлого. Вообще, управление прошлым и реконструкцией былого – это наша национальная традиция – И одна из любимых народных забав, наряду с катанием с горки и поеданием блинов на масленицу. Нас хлебом не корми, дай новые учебники истории выпустить, где дела давно минувших дней были бы оценены по-другому, в согласии с новой генеральной линией. Правда, речь в учебниках идет об истории всего этноса. То есть, пластическая операция производится над нашим коллективным прошлым. И от этого нам совсем не больно. Нас это, по большому счету, не слишком сильно трогает. А вот свое личное прошлое человек на операционный стол без крайней необходимости не положит. Ведь то, что пережил человек, это часть персональной памяти. А значит часть текущего сознания. И изменение личного прошлого сравнимо с пересадкой внутренних органов. Рискованно, неприятно и болезненно. К слову, о частях. Сегодня частью нашего тела стал смартфон. Потеря телефона со всеми контактами равносильно ампутации ноги или руки. Так что современного человека надо хоронить с его телефоном. Вдруг он все-таки понадобится в дальнейшем. С ним гораздо сподручнее путешествовать в вечности. В Древнем Египте, помните? Состоятельного человека хоронили вместе с лодкой, чтобы удобнее было перемещаться по небу на высший суд. Ну и далее по предписанию судей. Викинга укладывали в могилу вместе с его конем. Бедный конь. Считалось, что это неотъемлемая часть воина. А богатого викинга могли похоронить еще и вместе с кораблем. Из тех же соображений, что и богатого египтянина до Волгаллы на корабле по небу уж точно быстрее. И всех нас хоронят с нашим личным прошлым, менять которое редко кто позволяет. А Пушкин свое прошлое преобразил ручно произведя операцию на себе самом. Он сделал своей точкой отсчета, своей почвой, своим космодромом, царско-сельский лицей. Построил свое отечество, из которого ограниченно получался, выводился, следовал великий поэт Александр Сергеевич Пушкин.